Софья Бенуа. Леди Диана, принцесса людских сердец. Глава 1. Девочка, рожденная под аплодисменты. В теплый летний вечер, а именно в прекрасный вечер 1 июля 1961 года, на крикетной площадке неподалеку от трехэтажного особняка, расположенного на территории королевского поместья Сандрингем, раздались громкие крики, завершившиеся бурными аплодисментами. Так зрители приветствовали удачный пас Эдварда Джона, Виконта Элторпа, сына седьмого графа Спенсера, который одним расчетливым движением клюшки вывел свою команду в лидеры. В момент, когда зрители выражали восторг тому, что происходило на игровом поле, неподалеку, в особняке, в его хозяйственной спальне появилась на свет милая девочка, которая позже узнает весь мир. Чуть погодян замечание утомленной родами супруги, мне показалось хорошим предзнаменованием, что моя дочь появилась на свет под звуки аплодисментов. Урожденный Виконт, а по профессии автоинспектор Эдвард Джон, лишь пожмет плечами и едва заметно криво улыбнется. Впоследствии пресса будет не раз муссировать тему нежеланного, неудобного ребенка, однако окажется, что миф о ненужности внушила всем сама Диана, как назовут девочку, когда стала принцессой Уэльской. Зачем и почему? Ответ на эти вопросы лежит в плоскости психологии и уходит корнями в раннее детство. Когда мне было 14 лет, я чувствовала, что ни на что не гожусь. Я считала себя полностью безнадежным ребенком. Я ощущала себя неотъемлемой частью всей этой проблемы с рождением наследника. Ребенок, скончавшийся до меня, был мальчиком. Мои родители были просто одержимы тем, чтобы произвести на свет наследника. А здесь появляюсь я, третья девочка. Какая досада, наверняка подумали они, придется пробовать еще раз. Вот в чем призналась однажды Диана. Она искренне считала, что появилась на свет только потому, что ее старший брат Джон умер. «Если б мой брат остался жив, я бы никогда не появилась на этом свете», убеждала себя и всех окружающих будущая принцесса Уэльская. Ее самооценка находилась на очень низком уровне еще и потому, что Диана Спенсер была единственным ребенком в семье Виконта, среди крестных которой не было ни одного члена королевской семьи. Возможно, на этом факте в ее семье не раз акцентрировали внимание. Возможно, именно этот факт сыграет свою роль, когда девушка захочет утвердиться в королевской семье и монарших покоях, завоевав сердце принца. родители Ди Действительно хотели иметь наследника, и 20 мая 1964 года Фрэнсис родила мальчика. Ребенка назвали Чарльз Эдвард Моррис Спенсер. Обряд крещения был совершен в капеле Генриха VII в Вестмистерском обастве, а крестной матерью новорожденного стала королева Елизавета II. Однако это радостное событие не сплотило супругов Спенсер. Фрэнсис и Джон все чаще ссорились и одолялись друг от друга. Журналисты, изучающие родословную этой семьи и взаимоотношения внутри ее, называют Виконта Спенсера и задиристым, и вздорным, и жестоким. Тогда как члены семьи настаивают, он был само воплощение кротости и спокойствия. Скука – вот причина, по которой сдали нервы его жены. Может быть, заурядность супруга вызывало раздражение молодой женщины? К моменту рождения сына джону было за 40 а его жена еще не перешла 30-летний рубеж понятное дело что ей хотелось увеселений, развлечений и бог весь чего еще яркого красивого и скрометного могущего сделать ее жизнь прекрасной а молодость незабываемой. но как говорят за все надо платить и фрэнсис жестоко заплатит за свою беспечность после рождения младшенького чарльза Фрэнсис начала все чаще покидать наскучивший ей Нарфолк и все больше времени проводить в Лондоне. В 1966 году она познакомилась с бизнесменом Питером Шендом Кидом, недавно вернувшимся из Австралии. Между ними начался бурный роман. И уже на следующий год чопорное общество вовсю обсуждало любовников, которые вот только недавно отдыхали на горнолыжном курорте Куршевель, У Питера Кида была жена и трое детей, да и Фрэнсис вовсе не была свободной, а лишь дамой, временно сбежавшей от мужа и детей и пребывавшей в праздном времяпрепровождении. Когда информация о связи его жены с женатым мужчиной дошла до Джона, он был разгневан и вызвал жену на переговоры. Обсудив разные нюансы, супруги заключили соглашение. «Будние дни дети будут проводить с Фрэнсисом». а на выходные возвращаться к отцу в парк-хаус. В 1967 году эта семья даже предприняла попытку воссоединения, однако из этого ничего не вышло. К тому же оказалось, что Джон, ничего не сказав жене, записал Диану и Чарльза в местную школу в Нарфолке, на всякий случай обеспечивая постоянное присутствие рядом с собой. А однажды утром Фрэнсис и прислуга уложили чемоданы, Джон самолично отнес поклажу в багажник, ожидавшего авто, и неверная супруга была вынуждена покинуть поместье. Навсегда. На прощание она лишь успела обнять выбежавшую на крыльцо ничего не понимающую Диану, пообещав, что скоро вернется. Грустная девочка еще долгие дни разглядывала опустевшие ворота паркхауса, надеясь дождаться мать. Но в итоге ей пришлось понять, что ее обманули. И даже спустя годы Диана не простит матери эту ложь, считая, что из-за нее была погружена в огромную черную дыру, которую никто и ничто не смогли заполнить. Отъезд матери стал самым болезненным эпизодом моего детства. От меня просто утаили факт, что я покинута навсегда. Призналась как-то принцесса Уэльская своей подруге Казиме Сомерсетта. Психика девочки была подвергнута вовсе не детскому испытанию. Выяснилось, что викантесса Элторп подала на развод, тем самым определив свое будущее, в котором не было детей, ибо обманутый муж не собирался отдавать ей самое ценное. Это был один из самых несчастных периодов. Родители, занятые разводом, череда сменяющих друг друга нянь, и заполнившая все нестабильность, сделали происходящее удручающе безрадостным, признается однажды Диана. Заметим, что мать Фрэнсис, леди Рут фермой приняла сторону зятя и выступила на суде против своей дочери. А какая мать не желала, чтобы в один прекрасный день ее дочь стала графиня Спенсер и хозяйкой одного из крупнейших поместьй в Соединенном Королевстве? Так что для леди Рут поведение дочери стало предательством. 15 апреля 1969 года было объявлено о разводе Фрэнсис и Джона Элторпа. А уже в первых числах мая того же года Фрэнсис вышла замуж за Питера Шенда Кида, который тоже пережил бракоразводный процесс. Суд, не единожды рассматривая вопрос об опекунстве, оставит все без изменений. Опекунство будет сохранено за виконтом Элторпом. Дети – Сара, исполнилось 13 лет, Джейн – 10, Диана – 6, Чарльз – 3, останутся с любящим и ответственным отцом. Спустя 20 лет, когда отношения между внучкой Рут, принцессой дианы и Чарльзом, зайдут в тупик, бабушка вновь выступит на стороне зятя, принца Уэльского. Ее решение родственники прокомментируют так. Оставаясь истинной придворной, Рут хотела, чтобы ее внучка сохранила брак. Главное для нее было спасти королевскую семью от позора, а именно так она расценивала развод наследника престола.